Глава десятая «Какого хрена здесь происходит?» Вокруг нас раскинулась жухлая заболоченная равнина, поросшая тростником и редкими засыхающими ивами. Болотистую местность от реки отделяла плотина из поваренных деревьев и кустов, на которую, собственно, и залез нос дракара. Но не это поразило меня. а десяток кучек тростника, волочащих зигзага к недалёкому холму. «Я не понял, кто посмел?» От возмущения я даже притопнул ногой. Снизу раздался жалобный писк. «Заткнись, Колян! Подумаешь, наголо у тебя встал! а наш у тебя в шлеме! Тут наших пэтов воруют, а ты стонешь!» И действительно, пока я говорил, откуда ни возьмись, воздух взвелись ловчие сети. И два оставшихся на свободе питомца оказались запутанные в них с ног до головы. «Что?» Донесся снизу рев коляна, и сильным толчком меня вынесло наружу. Приземлился я удачно, тут же полностью уйдя в болотную жижу, поэтому пущенные в меня дротики пролетели над головой. Принятые мной за болотные кочки существа повторили свой залп из духовых трубок. «Внимание! Вам нанесен урон 7, малый болотник. На вас наложен ядовитый тот, 2 единицы урона в течение 20 секунд. Внимание! Вы заражены! Внимание!» Вам нанесен урон 6, малый болотник. На вас наложен ядовитый дот, две единицы урона в течение 20 секунд. Внимание, вы заражены. Внимание, вам нанесен урон 9, малый болотник. На вас наложен ядовитый дот, две единицы урона в течение 20 секунд. Внимание, вы заражены. Затем прорехах тростниковой брони показались тощие руки, сжимавшие костяные ножи и твари бросились вперед. Я, выглядывая из лужи, начал вытаскивать глефу, когда какой-то неизвестный лось с воплем «Зауди!» наступил мне на спину своим белым тапочком, вновь топя и вминая в донную тину. «Сок!» всплыв через минуту, воздуха я набрать не успел. Кто-то легковесный и ушастый вновь использовал мою спину как платформу для стрельбы из лука. «Да вашу!» Через пару минут с меня снова слезли. Но почти сразу ходячий куст навалился на меня, больно проминаю спину точными пятками и опять отправляя на дно. Что-то ударило в него, освобождая меня от навалившейся тяжести, и я, наконец, со страшным воплем вырвался наружу. «Арх! Ах ты ж, ёпть! Водяной!» — донёсся издалека знакомый пьяненький голос. В этот раз в лужу я нырнул сам. Сработал выработанный многими смертями рефлекс, и две белооперённые стрелы, не найдя достойной цели, воткнулись в берег рядом со мной. Следующий раз я вылезала из лужи гораздо аккуратнее, продрав глаза, уставился на окруживших моё убежище сокланов. "Ну, ты и так весь бой в луже провалялся. Может, вылезешь уже?" Я с опаской посмотрел на дракар, но старых эльфов видно уже не было. С той стороны доносился велелечиевый тост за крепость рук и зоркий глаз. "Майор, ай!" Я выдернул первый дротик из кончика носа. "Доложить, «Да блин, больно-то как!" — вытащил второй. — Обстановку! — Вот чёрт! — одним рывком выдернул все остальные. Я с удивлением ощупал в пятеро увеличившийся нос, который стал перекрывать мне существенную часть обзора. — А что докладывать? Напала на нас мелочь двадцатого-тридцатого уровней. В основном — малые болотники. Из оружия — духовые трубки с отравленными дротиками, да костяные кинжалы. Смех один, а не оружие. Был ещё один шаман, уровень сорок. Напустил на меня оплетающие колючки. Заклинание останавливает на 30 секунд, сражаться не мешает, наносит небольшой урон. Он ещё что-то хотел смагичить, но без головы это у него не получилось. Из непонятного — здоровенные шишки, образующиеся на месте попадания дротиков, и глава клана, принимающий доклад, сидя по горло в воде. — да А дерево, которое только что подкралось сзади и стоит у вас за спинами, это нормально? — Ну как дерево? «Так, деревцы Вернее, молодой дендроид 80 уровня. Искореженный ствол меньше трех метров высотой. Тонкие гибкие ветви, в данный момент вцепившиеся в горло Коляна и Майора и успешно душащие их. Ветви потолще пришли в движение, моментально отправляя остальных купаться рядом со мной. Затем неожиданно быстрое движение корней, и нас захлёстывает ими, вминая в грязь и оплетая, будто стальными путами». Последнее, что я услышал, погружаясь в болотную жижу, было ах ты ж, ёпть!». Последующие две минуты моей жизни стали одними из самых запоминающихся. Корни сжимали мои ребра, будто резинового утёночка, выдавливая из лёгких воздух, а из тела желание жить. Болотная жижа затекала в распахнутый рот и распухший нос. Но через две бесконечные минуты корни судорожно сжались последний раз, И дымящийся, весь утыканный стрелами, дендроид завалился на бок, выворачивая корни и вырывая нас из опостылившей лужи. «Так, клан, слушай мою команду!» Прошло уже двадцать минут, но я всё ещё лежал в относительно чистых водах реки, отмокая и умывая грязь из волос. «Сейчас дружно стаскиваем дракар с дамбы и валим отсюда на всех парах!» «Как валим? А как же наши пэты? А что с ними?» «Из них, наверное, уже давно суп сварили, к вечеру оживут». Ни хрена не сварили, сам глянь!» Я залез в управление персонажем и уставился на пентаграммку Пэта, сейчас перечеркнутую красной решеткой. «Внимание! Ваш питомец был захвачен в плен. Желаете отказаться от него и завести нового? Да? Нет?» «Чего? Что за ересь? У вас всех так же? Не может такого быть! Вот так просто поймали и все? Заводите себе новых?» Они там рыхнули что ли? Ну-ка, все подъем, мы идем выручать наших пэтов. Эль, Ром, на выход, я сказал!» Я заглянул в Дракар. Эльфы, обнявшись с притихшими скунцами, тихо посапывали на раскиданных по всему полу золотых. «Понятненько. Так, скунцы, как вас там по батюшке? Слушай мою команду. Дракар охранять, мое золото тоже. Если придет кто-нибудь страшный, разрешаю скормить ему одного из этих храпнов». «Я думаю, для вскрытия полога над эльфийским лесом нам и одного хватит». Не слушая злобного шипения вонючек, я спрыгнул вниз и махнул своим рукой. «Все, поехали! Стоп! Вы куда рванули? А ветки кто собирать будет? В смысле зачем? А как вы с дендроидами сражаться собираетесь? Корни их грызть зубами будете, пока они вас в землю втаптывают? В общем, отставить разговорчики. Грузитесь вязанками по полной, а я пока дерево схожу, развею». На пути к поверженному дендроиду наткнулся на атаковавшую нас в начале боя груду веток. Оказалось, что внутри неё сидел крохотный, уродливый человечек. Грязный, как чёрт, с огромной головой и голубоватой кожей. Попытался развеять его, положив руки на кучу веток. Но система сказала, что это не броня, а передвижное укрытие малого болотника. Прикосновение же к самой скользкой тушке принесло 8 серебряных монет, костяной нож хренового качества и пяток заражённых дротиков. Надо же, серебро. Давненько я его не видел. Видимо, совсем нищий здесь народ. Хотя, чего еще ожидать от голопузых обитателей болота? С дендроидов, впрочем, лут был не намного лучше. Гибкая ветвь. Оружие хлыст. Урон 100-120. Прочность 450 из 500. Класс обычная. Особенности. С вероятностью 5% возможен трехсекундный стан заклинанием оплетения. Ограничение. Уровень 30. Предназначен для бойцов ближнего боя. Росток молодого дендроида. Неопознан. Глаз молодого дендроида. Алхимический ингредиент. Последнее оказалось куском разноцветного мха. Как им можно было смотреть, непонятно. Ну да и ладно. Алхимик у нас пофиг, пусть с ним сам разбирается. А я, загрузив в сумму пяток передвижных убежищ, возглавил колонну подошедших сокланов Перепрыгивая с кочки на кочку, мы направились прямо к холму. которым скрылись похитители наших питомцев. И буквально через десять метров подверглись массированной атаке. Гудя и завывая из зарослей жухлого камыша, поднялся целый рой комаров. Солидных таких, каждый с упитанного рабья размером. Твою ж мать, и как с ним биться-то? «Двинь маслами!» — вперёд протолкался Пофиг, высоко подняв руки. Он соединил браслеты, и в сторону комариного роя понёсся вал огня. Половину тучи как языком слизнуло. Только пепел с серыми хлопьями посыпался вниз. Действие встроенного в браслеты заклинания производило впечатление, но вот радиус его действия маловат. Комары со мной, видимо, были согласны, моментально согревшись на мага. А тот, раскинув руки в приветственных объятиях, сделал ещё пару шагов вперёд, и из его тела, будто из парогенератора, во все стороны брызнули струи зеленоватого пара. Один из этих клубов коснулся меня. и передо мной выскочило сообщение о нанесении урона ядовитым туманом Помнится, в первый и последний раз, когда он использовал это заклинание, он им же и самоубился. Надеюсь, сегодня до этого не дойдёт. До этого не дошло. Газ испарился. Пофиг стоял там же, живой и почти здоровый. Лишь сотня тонких, зазубренных жал покрывала его хилое тельце превращая мага в недокормленного ёжика. «Они перед смертью жалами стреляются!» Стараясь не шевелиться, пожаловался маг. «Надо было мне за коляном прятаться». Я провёл рукой по образовавшемуся колючему ковру. Жало зазвенели, будто маленькие хрустальные колокольчики. Пофиг завопил, как несправедливо кастрированный лось, вызвав своим воплем новую атаку. Десятки сплетённых из веток холмиков бросились к нам со всех сторон. Над ними, стрекача, будто мини-вертолёты, поднимались в воздух сорока-сантиметровые стрекозы. Я, глядя на пофига, неодобрительно покачал головой и бросился в атаку. Первый же рубящий удар глефы показал всю недооценённость кажущегося хлипким веточного убежища. От него отлетело лишь несколько сучьев, и всё. В мою же руку впилось десяток дротиков, навешивая ядовитые доты и раздувая руку так, что она почти перестала сгибаться. Пришлось воткнуть Глефу, сверкнувший с моторовой щели глаз, и свалиться за дотейшей защитой, скрываясь от следующего залпа. «Где там этот Колян бегает?» Ему единственному успели доспех забацать, а он где-то про... Хлаждается. Хотя нам и не светят металлические доспехи. У меня это одной керасы, все основные характеристики на 5% падали. А уж если полностью облачиться в стальную одежку, превращусь в недорогую недвижимость. От грустных мыслей меня отвлекла воткнувшаяся в темечка мини-стрела. Я поднял голову. Зависшей надо мной стрекозы свешилось крохотное существо, целясь меня из миниатюрного лука. Вот же, только тебя ещё не хватало. С моей вытянутой руки сорвалась ледяная сосулька. Она была величиной не больше пальца, но её хватило, чтобы сбить этот тандем наземь. Ес! Я так и знал, что она мне когда-нибудь пригодится! Быстрый взгляд из-за укрытия. Болотники уже в пяти метрах от нас, вызывая ледяного гобота, и самая большая группа болотников застывает замороженными шалашиками. Перед второй группой ставлю огненную стену. но она вспыхнула, зачедила, закоптила и потухла. Чёрт так и знал. На пропитанной водой земле огонь жить не захотел. У пофига, может, и получилось бы, а у меня способности к стихийной магии находятся в противозачаточном состоянии. Ладно, попробуем по-другому. Ещё один быстрый взгляд, ещё один дротик в носу. Ещё один короткий вопль, и огненная стена загорелась прямо на верхушке одного из передвижных убежищ. Что-то не нравится мне такой размен. опухший нос уже стал ощутимо давить на шею, клоня голову к земле. И главное, что делать дальше, непонятно. Хотя что ж я туплю? Я настолько привык, что моего гобота убивают в течение первых пяти секунд боя, что уже и забыл о его возможностях. Стрелы слабосильных болотников отскакивали от его ледяной брони, не причиняя особого урона. Мана его призыв, конечно, жрет безбожно много, но эликсиры есть, так что повоюем. Глотнув черничного экстракта, Я приказал гоботу бросить трепать кучу веток, служащих убежищем одному из болотников, и отметил ближайших ко мне тварей как цели для его атаки. Первый же плевок гобота приморозил одного из аборигенов к земле, заставив того яростно ругаться и, главное, переагриться на моего помощника. Я тем временем занялся налетевшими стрекозами. Сосульки полетели одна за другой. Из десяти выпущенных сосулек не попала ни одна. Зато так и мелькавшие вокруг меня твари, похоже, не промахнулись ни разу. Их стрелы, сделанные из комарийных жал, усеяли голову, превращая меня в злобно шипящего ежа. Со злости швырнул в ближайшего летуна куском грязи. Сработала моя прокачанная ловкость, и возмущённые твари с тонким писком грохнулись на землю. Человечек, сидящий на стрекозе, оказался страшный как чёрт, весь в шипах, с головой, состоящей только из двух зубастых челюстей. «Укротитель меганевры. Уровень 12. КП 170 из 400». Он, поднявшись с земли, злобно на меня зашипел, но, получив противовесом глефы по голове, по шею погрузился в мягкую землю и обиженно притих. Тут, наконец, засвистели стрелы, пробивая болотников вместе с их убежищами насквозь. Стрелы оказались лучшим средством от них, находя малейшие зазоры между сплетениями ветвей. Они наносили максимальный урон в то время, когда же Коляну приходилось сначала потратить несколько ударов на разрушение укрытия. Ещё раз выглянув из-за укрывшего меня шалашика, я убедился, что все ещё не умершие противники заняты своими делами и не обращают на меня внимания. Сбил последнего летуна и обернулся к своей команде. и и, -и, -и! Я резко зажал себе рот, перекрывая внезапно вырвавшийся писк. За моей спиной стояло пять чудовищ, кровожадно поглядывая на меня. Я зашарил рукой по траве, нащупывая выроненную глефу. «Так, у четверых брони нет, с ними придётся драться глефой. А вон от того бронированного надо будет побегать, пока призыв гобота не откатится». Два урода подняли луки, целясь в меня. вот чёрт, мне капец!» Свист над ухом, и рядом со мной падает пронзённый стрелами болотник. «Всё, отмахались, кажись!» — произнёс особо распухший уродец. «Вставай, пахан!» «Потопали! Осталось уже недалеко м майор Господи, что с тобой? Что со всеми вами?» Правду сказать, закованный в доспех корян выглядел как обычно, только ступни распухли втрое. Натянутые на них белые тапочки трещали от распиравшей их изнутри плоти. Нарисованные глазки натужно таращились на этот несовершенный и несправедливый мир. остальные же, от покрывающихся тела шишек, перекосило так, что у них с трудом можно было узнать человеческих существ. Ну и эльфийских тоже. «Колян, а ты чего всё в тапочках своих ходишь?» «Так Добрыня не успел сапоги сделать, вот и хожу». «Ага, не успел. Я сам видел, как он пару стальных сапог ремонтировал, из тех, что нам от убитых рыцарей достались. Но, видимо, он так пошутить решил. Он ещё тот тролль у нас, несмотря на то, что огр А теперь твои лапы вон во что превратились». Один из подошедших уродцев сунул мне под нос зеркальце, и я снова ахнул. Впрочем, я только нос там и увидел. Как ни старался я рассмотреть что-то ещё, кроме носа, но в зеркальце больше ничего не помещалось. «Если этот ужас в самом скором времени не спадёт, тебе лучше самому придумать, как окончательно сдохнуть. Это будет в твоих же интересах». «Вы же буквально утром жаловались, что я нудный и скучный». Морщость проворчал я, вытаскивая из скальпа комарины и жала. «Вот вам, развлекайтесь на здоровье!» Не обращая внимания на недовольное сопение сокланов, я продолжил. «Ничего, как-нибудь выкрутимся. До холма уже недалеко, а как убьем главного болотника, я думаю, эти опухоли пропадут сами собой». «Ага, убьем. Ты глянь, там вон дендроид стоит. И там еще один. А между ними кочек этих понаставлено в три ряда. Чуть ли не друг на друге стоят». «Ничего, сейчас организуем линию обороны». и начнём тягать сюда тварей по несколько штук. Давайте, выкладывайте полукругом вязанки, а я пока небольшой ров выкопаю. болотником в их передвижных шалахшах будет трудновато через него быстро перебраться». Я достал свою боевую лопату, и как сбесившийся бульдозер вгрызся в чавкающую от сырости землю. Через полчаса небольшая дуга рва была закончена. За получившейся насыпью сложили валежник. Из защитных шалашей болотников сделали ограждение, прикрывавшие наших лучников и мага от ядовитых дротиков местных жителей. Майор поднял трёх из них в качестве зомби, но те пулять из духовых трубок отказались, вцепившись ещё больше посиневшими пальцами в костяные кинжалы. Нормально. Загнобить десяток мелких мобов сможем на раз. В запасе у меня оставался призыв гоблина-охранника 70-го уровня, вызов которого у меня стал возможен после получения нужной бижутерии от будущего учителя. Но, во первых Его вызов стоил 140 золотых, что с учетом получаемых от местных мобов серебра и меди, было уже слишком жирно. Да еще плюс к золоту ему нужны были парные клинки, которые после окончания службы исчезнут вместе с гоблином. Конечно, сейчас у нас скопился целый хрендильон костяных кинжалов, но с их мизерным уроном призванный охранник будет просто мясом. Отжав у майора щит и отправив его к лучникам, с оружием какого-нибудь голема, Я перебрался через ров и, сделав небольшой круг почёта, зацепил агро-пары болотников, потащил их к сокланам. На обратном пути мне не пришлось даже перелазить через ров. Питок стрел обычных и пара огненных, и болотники со стрекозами отправились в страну вечной охоты. А я пошёл на следующий круг. Пара дротиков, ударивших в щит, десяток быстрых шагов, и ещё одна крошечная группа противников упокоилась с миром. «Заходи подальше, тащи сразу десяток!» — завопил бездельничающий Колян. «А то мы здесь на пару дней застрянем!» Я пошёл на третий заход, заходя на этот раз глубже на вражескую территорию. Пробегая очередную кочку, я зацепился за одну из миллиона разбросанных вокруг веток. так хрустнула, раздался слитный хлопок, и в воздух взвились ловчие сети. Вот же гадство! И как я мог про них забыть? Одна из сетей пролетела мимо, а вот ещё две накрыли меня с головой. «Хорошо хоть, что они явно были рассчитаны на добычу поменьше, и мои ноги остались свободными. Правда, это нам мало поможет. После срабатывания ловушки, казалось, ожило всё болото. Десятки болотников, истрикозлиных наездников, тучи комаров, из земли прямо на моих глазах полезли мелкие болотные змейки и, главное, три дендроида. Раскачиваясь на своих корнях, они двинули в нашу сторону». «Чуть больше, чем десяток получилось притащить!» — бросил я столбеневшему Коляну, споро перебираясь через ров, путаясь в сетях и кучах наваленного хвороста. «Пофиг на тебе, дендроиды! Огненные стены ставь на валежник! На этой земле огонь гореть не хочет! Эльфы-болотники на вас! Майор, вперёд не лезь, держись за Коляном! Будешь помогать ему перезаряжать Немезиду!» Наконец, содрав с себя чёртовой сети, я укрылся за щитом и вовремя. Дротики забарабанили по нему градом. В ответ полетели стрелы, выбивая с поля боя первых противников. Загудела тетива Немезида, и, и сразу два болотника, насаженные на одно копье, отлетели в ближайшую лужу. Огненные стрелы трассерами впивались в летунов на стрекозах, превращая их в короткоживущие пламенеющие болиды. Затем засевший в задних рядах шаман нашаманил свое колдунство, и вырвавшиеся из земли побеги, усеянные колючками, опутали мои ноги, приковывая к одному месту. «Ну и ладно, я пока никуда и не собирался идти, а магичить путы мне не мешали. Поэтому я отправил ему ответный подарок в виде ледяного гобота, который, вызвав свою фирменную волну, заморозил пару десятков разных творюшек, чем сагрил на себя большую часть окружающей его мелочи. Шаман, правда, сдаваться не спешил. То ли от того, что имел резист к магии воды, болотник как-никак, то ли потому, что был в два раза выше по уровням, чем гобот, но оттаял он быстро». Стряхнувшись, как собака, он выхватил корявенький посох и бросился на гобота в рукопашную. Тот с благодарностью принял этот подарок судьбы, схватив заверещавшего бедолагу за голову и мотая его из стороны в сторону, будто половую тряпку. Змеи почему-то восприняли это как личную обиду, собираясь со всех окрестностей и бросаясь на обидчика в желании покарать взорвавшуюся тварь. Не доползла ни одна. Рьяно, вползая на замороженную землю, они очень скоро затормаживались, а затем и вовсе застывали причудливыми изваяниями. Мне вновь пришлось отключить сообщения об убитых мобах. Настолько много их было. Но, как всегда, всё хорошее заканчивается слишком быстро. К врагам на помощь подоспела тяжёлая кавалерия в виде взрослого дендроида. Два-три хлёстких удара ветвями — и Гобот взрывается убийственными осколками, забирая с собой с полсотни вражеских созданий. Тут же воздух загудел от разрезавшего его сгустка перегретой плазмы. Фаербол влепился в дендроида, но насыщенная влагой древесина и не думала загораться. Несколько ветвей обуглились, и на этом весь эффект от фаербола закончился. Влепившийся в него второй огненный мяч взорвался с впечатляющим фейерверком, но ситуацию не улучшил. — Пофиг твою мать! Твои фаерболы ни хрена не помогают! Где коктейли молотого? — Нету их. — Как нету? — Очень просто — нету. Есть жадный глава клана, который купил самый дешёвый вариант лаборатории, где даже перегонного куба нет. — Нету куба? Нету огненных смесей. Скряга. — Я не скряга. Я специально куб не взял. В нём колян всё равно целыми днями самогон бы гнал. Тебе бы он не достался. — Взял бы два. Тогда город погрузился бы в пучины вечного алкогольного похмелья. а по его улицам бродили бы самые умные, красивые, а иногда и невидимые жители. Мы и так жителям друг мира знатно поднасрали. Не стоит усугублять и так плачевную ситуацию. Тебе не кажется, что ты слегка преувеличиваешь? Неа, твой талант самогонщика трудно переоценить, так что никакого перегонного куба. Ну, как говорится, пожал плечами пофиг. Нету ручек, нет конфеток. Пока мы ругались, первый дендроид уже расплескивал воду в защитном рве. а за ним на нас неслась туча мелкоуровневой гадости. Стоящие впереди зомби, будто китайские крестьяне на уборке риса, стоя по колено в болотной воде, шинкуют своими кинжалами ползущих со всех сторон змей. Те злов вцеплялись в синие руки своими клыками, но основное их оружие — быстродействующий яд. На зомби не производил никакого впечатления. «Давай!» — завопил я, и перед забирающимся на нас и бешеным деревом вспыхнулась на огня, затем ещё одна и ещё. Опалённый дендроид что-то недовольно забурчал, а вот на разную мелочь они не подействовали никак. обретая сверху или со сторон, тучи жалящих тварей бросились к нам. Десятки тонких острых жал впились в кожу, отнимая по небольшому кусочку жизни каждую секунду. И встретить-то их нечем. Заклинание призыва откатится только через пару минут. Я хлопнул повпившуюся в руку комару, убил его и заодно загнал его жало в руку на всю глубину. Слезы так и брызнули во все стороны. Нет, так убивать их не вариант. «Все ко мне!» Вопль Коляна прервал мои размышления о бренности бытия. Воздух взметнулась шкура хозяина леса. Гнилостному запаху болота прибавилась отвратительная вонь невыделанной шкуры. Зато местность на десяток метров вокруг него моментально очистилась от брызнувшей во все стороны мелочи, Я счастливо нырнул в это благоухающее пространство. Рвотный рефлекс удалось держать. Облепившая меня мелочь снялась с насиженных мест, уносясь подальше. «Жизнь, ты прекрасна!» Над духом жахнуло. Ещё одно копье из немезиды устремилось к подбирающемуся к нам дендроиду. В нём уже торчало пяток таких из десяток обычных стрел, что уменьшило его хп максимум на 6-7%. все же надо было пофигу перегонный куб купить. Коктейли молотова в таких случаях просто незаменимы. Залез в инвентарь, вытащил трёхлитровую ёмкость с мутноватой фиолетовой жидкостью. Чудесная вещь — этот самогон, и градусов в нём не меньше семидесяти. Под общий жалобный стон посудина по пологой дуге долетела до дендроида, разлетаясь на сотни осколков, и туда тут же ударил фаербол. В этот раз дендроид загорелся гораздо охотнее. Гораздо! Яркое голубое пламя слетело на несколько метров. Листья моментально свернулись трубочки. Ветки затрещали разрываемые мгновенно вскипевшим соком. Дерево отчаянно замахало ветками и рвануло куда-то в сторону, топча по пути змеи и пауков. «Глянь туда!» — офик показал на небольшой холмик, на котором пританцовывала целая пятёрка облачённых в разноцветные перья болотников-шаманов. «Что-то мне не нравится это. Уж больно долго они там колдуют». — Надо заканчивать здесь побыстрее. — Ага, сейчас до нас вон те двое дадут, обнимут крепко ветками. И мы закончимся, как ты и хотел, побыстрее. — Так, доставай самогон, не время экономить. — Нет, эту баночку так взял, для профилактических целей. Ссадины там протереть, больное горло проплоскать. Все остальное дома на складе осталось. Я секунду подумал. — Майор, брось ты этот арбалет. Не видишь, ваши стрелы не помогают. Голем где? Что? «Да ты издеваешься!» Сложенный из пяти убежищ болотников, один шалаш, тело, по два, руки и ноги, голем был похож на безголового, сильно мохнатого Йети. Да такого дендроид за пару ударов развалит. Но делать нечего. Колян уже рубился с первым, а сами мы со вторым не справимся. «Майор, пусть хватает второго и держит изо всех сил, я его приторможу!» Призыв ледяного гобота откатился. и я призывал его сзади, ломящегося к нам дерево Призыв оказался на удивление успешным. Сам дендроид застыл лишь на миг, но вот погруженные вовмиг замерзшую землю корни со здания стали для него настоящим якорем. Тот только начал поворачиваться к обидчику, как на него налетел наш голем, изо всех своих веточных сил обхватив ствол врага руками и ногами. Дендроид замолотил по нему ветками, но голем держался. «Поджигай!» Фаерболл влепился в спину нашего помощника, и сухие ветки моментально вспыхнули. Дендроида охватило бушующее пламя. Чтобы как-то отвлечь от этого зрелища и не чувствовать себя последней сволочью, выхватил Глефу и бросился к последнему, почти целому дендроиду. А над болотом неслась песня плач по погибающему товарищу. «Руки сжимаются крепко-крепко. Это всё, что нужно мне. Готов убежать с тобой на красе-то». чтобы ещё раз всё повторить. «Между нами тает лёд, пусть огонь нас не убьёт. Мы сгораем под дождём, только мы с тобой вдвоём». Замёрзшая земля оттаяла. Корни вывернулись из-за размягчившейся земли, и дендроид завалился на вцепившегося у него голема. Искры от удара о землю взметнулись до небес, распугивая тучи, повисших над полем боя комаров. «Между нами тает лёд, пусть огонь нас всех убьёт». Мы сгораем под дождём, только мы с тобой вдвоём. Не слушая завывания пофига и стараясь не отходить далеко от ароматного кальяна, я набросился на последнего дендроида, отсекая глефой мечущиеся ветки и одним глазом поглядывая на его догорающих собратьев. А удобная эта штука, когда ты одновременный труп и дерево для погребального костра. Прям два в одном? Гибкие ветви хлестнули меня по лицу, и я сосредоточился на бушующем дереве. хотя смысла от этого было немного. Моя глефа могла отсечь только самые тонкие ветки, которые довольно шустро отрастали заново, а тыканье острием в твердую древесину ствола вообще не приносила видимых результатов. Топоры, которыми был вооружен колян, должны были бы справиться лучше, но он просто не мог дотянуться ими до ствола, постоянно натыкаясь на сплошной заслон из взбесившихся ветвей. Тут лучше всего подошли барбалеты Вот только где бы их взять? Хорошо хоть, что он не такой шустрый. Моей ловкости хватает, чтобы уворачиваться от его хваток. А то бы уже давно загнулся в его страстных объятиях. Ослепительная вспышка, и в макушку дендроида ударяет молния. Во все стороны брызнули кусочки коры и мелкие ветки. Электрические змейки добрались до болотной жижи и цапнули меня за пятки, парализуя на несколько секунд. Мигом позже меня, приподняв над землёй, уже душили гибкие ветви. Рядом безвольно болтался колян. Изнутри его доспеха парил сизый дымок. Блюдо — полуорг, запечённый в собственном соку. Сзади ойкнули, и второго удара молнии не последовало. «Пофиг, твою мать!» — прокрепел я, вцепившись в душащие меня ветки. «Огнём поли, я его держу!» «Держит он его, ага!» — пробурчал Пофиг, но ударил потоком огня. Дендроид хоть и дерево, а оказался совсем не дурак, подставив коляна под струи пламени. Дым из-под доспехов повалил сильнее. Слава богу, эльфы достреляли всех болотников и переключились над андроида. К ним присоединились и зомби. Дело сразу пошло на лад. Внимания противника на всех не хватало, и нам удалось сначала высвободиться, отрубив все ветви, а затем навалиться скопом, нарубить из него поленницу дров. Против такого противника хорошо бы подошли питомцы-бобры, хотя дятлы тоже бы подошли, да только украли у нас их сволочи. Всех здесь на британский флаг за них порву, и начну он с тех попугая попугаистых шаманов. Те, то ли почувствовав надвигающийся триндец то ли просто, повинуясь непонятному ритуалу, ускорились раза в два, долбя, как заведённые в свои бубны. Над болотом, рядом с ними, начал сгущаться чёрный туман. Мы явно опаздывали. Да ещё этот тяжеленный колян, лежащий в отключке, лежащий, между прочим, на наших хрупких плечах. После успешных действий пофига он явно был в сумеречном состоянии. А без его смрадного плаща нам было не обойтись. Сотни летающих, ползающих и квакающих существ никуда не делись. Они так и зависли на границе действия ауры плаща. «Пофиг! Врубай свой парогенератор! И бегом! Надо срочно остановить этих засранцев!» Маг, начав дымиться на ходу, вырвался вперёд. На миг остановившись, выпустил во врагов фаербол и, не дожидаясь, пока он долетит до цели, рванул дальше. «Кстати, фаербол не долетел!» расплескавшись по невидимому куполу, окружающему шаманов. Эта же судьба постигла и ударившую с небес молнию. «Ах-нак!» — маг встал в позу оратора, протянул руку вперед и продекламировал. «Мне пожрать бы не помешало!» Сформировавшиеся внутри шаманского купола жернова на миг зависли в воздухе, а затем с веселым жужжанием свалились на голову главному шаману. во все стороны брызнули перья, волосы, а затем внутреннюю поверхность купола оросила чем-то голубым. Жидкость потекла вниз, скрывая от нас происходящее внутри. Я глянул в логи. Поздравляем! Ваш клан участвовал в убийстве Верховный Хаман Болотников, уровень 55. Получено опыта 1300. Опыта, конечно, мало, зато успели прервать их колдунство. Или не успели. Черный туман все еще клубился, то стеляясь по земле, то сдымаясь бушующими волнами. вновь опадая. «Поган! Глянь назад!» Что-то в голосе майора мне не понравилось, и я обернулся. Реки, откуда мы пришли, не было видно. Вернее, ничего сзади нас не было видно. Лишь непроглядный чёрный туман поднимался, казалось, до самых небес, и эта стена росла и расширялась, обходя нас с двух сторон и заключая в кольцо. «Замуровали демоны!» Вернее, не демоны, а попуасы раскрашенные, но всё равно замуровали. Может, крест животворящий на неё наложить?» Я быстренько, пока никто не видит, трижды перекрестил стену, но это почему-то не помогло. Туман в центре огороженного участка тоже никуда не пропал. Напротив, он стал уплотняться, подниматься выше, внутри него стали мелькать неясные тени. Залитый изнутри синей кровью купол замерцал и исчез. Изнутри вырвался ворох окровавленных перьев и весело жужжащие жернова. Больше там никого не оказалось. А, видимо, шаманы своё дело сделать успели. Их смерть на тумане никак не отразилась. Мы со вздохом упустили Коляна на землю. «Думаю, сейчас нам понадобится любая помощь, так что надо его приводить в себя». Забрала его шлема, заклинило от сильного удара дендроида. Пришлось заливать элек через дыхательные щели. Вскоре Колян заперхал и открыл глаза. Я запихнул ему щель-трубочку из сорванного тростника, всучил новый элик и посмотрел на клубящийся туман. Но его там уже не было.